Ричард Броттеган. Что вы собираетесь делать с 390 фотографиями рождественских юлок? Не знаю, но это казалось правильным в январе 1964 года, и два человека со мной согласились. Один пожелал остаться неизвестным, значит, так тому и быть. Наверное, мы еще не пришли в себя после убийства президента Кеннеди. Возможно, это как-то соотносилось с фотографиями рождественских елок. Рождество 1963 года было ужасным. Весь декабрь, неделю за неделей, словно в тоннеле скорби, горели по всей Америке фонари спущенных флагов. Я жил тогда один в очень странной квартире. Хозяева уехали в Мексику, оставив меня присматривать за птицами. Каждый день я их кормил, менял воду и по мере надобности пылесосил вольер. Рождественский ужин я съел в одиночестве. Бабы и выпил бутылку Рома с Кока-Колой. Получилось Рождество отшельника, и убийство президента Кеннеди стало птицей, которую мне каждый день полагалось кормить. Я пишу об этом Рождестве только для того, чтобы как-то вставить в психологические рамки 390 фотографий рождественских елок. Без серьезной причины человек в такое не полезет. Поздно вечером я возвращался с Нобхилла из гостей. Перед этим мы сидели за столом и чашку за чашкой пили кофе, пока наши нервы не стали, как у львов. Я ушел от них примерно в полночь и шагал теперь домой по темной и тихой улице, пока вдруг не заметил у пожарного крана брошенную рождественскую елку. С ободранными регалиями она лежала тоскливо, будто мёртвый солдат после проигранной битвы. А неделю назад была героем. Потом я заметил другую рождественскую ёлку, полузбитую машиной. Кто-то оставил её посреди улицы, и машина случайно её переехала. Слишком далеко от восхищённого обожания детей. Ветки запутались в бампере. В это время года жители Сан-Франциско выкидывают рождественские ёлки. Оставляют их на улицах, пустырях, везде, где только можно от них отделаться. Дорога от Рождества. Печальные и заброшенные рождественские елки всерьез засели у меня в голове. Они отдали все, что могли этому убитому Рождеству. За это их вышвырнули из домов, и они валяются теперь посреди улиц, словно никому не нужные бомжи. Шагая сквозь начало Нового года домой, я видел их не один десяток. Иногда люди просто выталкивали свои рождественские елки за дверь. Друг рассказал, как шел 26 декабря домой, и вдруг мимо его уха просвистела елка, а рядом хлопнула дверь. Могло и убить. Другие выкидывали рождественские елки тайно и умело. В тот вечер я... Почти видел, как человек выставляет ёлку, но не вполне. Эти люди незаметны, как Скарлетт Пимпернель. Я почти слышал, как они выбрасывают ёлку. Я свернул за угол, посреди улицы лежала рождественская ёлка, а рядом никого. Есть же умельцы делать благородно всё, за что не возьмутся. Вернувшись домой, я снял трубку и позвонил другу. Он фотограф и неплохо улавливает странные энергии двадцатого века. Было без малого час ночи. Друга я разбудил. Голос его убегал из сонного плена. «Кто это?» — спросил он. «Елки!» — ответил я. «Что?» «Рождественские елки!» «Это ты, Ричард?» — спросил он. «Ага!» «А что с ними?» «Рождество — это мишура», — сказал я. «На улицах сотни рождественских елок. Давай их сфотографируем». Выкинутые елки покажут все отчаяние и заброшенность Рождества. «Что ж, можно и так», — согласился он. «Начну завтра в обед». «Снимай их, как погибших солдат», — сказал я. «Не трогай, и не надо, чтобы позировали. Как упали, так и снимай». На следующий день весь обеденный перерыв мой друг фотографировал рождественские ёлки. Он тогда работал в Мейсис оттуда и начал. потом поднялся на нопхил свернул в чайнотаун и там тоже снимал рождественские ёлки. 1 2 три 4 5 9 11 четырнадцать 21 восемь 37 52 66. Я позвонил ему вечером. «Как идут дела?» «Прекрасно», — ответил он. На следующий день в обеденный перерыв он наснимал еще больше рождественских елок. «72, 85, 117, 128, 137». В этот вечер я позвонил ему опять. «Как идут дела?» «Лучше некуда», — ответил он. «Уже почти 150». «Продолжай в том же духе!» Сам я был занят. Искал машину, чтобы в субботу и воскресенье поездить и еще поснимать рождественские елки. Я считал, что мы должны сделать хорошую выборку того, что может предложить Сан-Франциско в смысле брошенных рождественских елок. Человек, на следующий день возивший нас, пожелал остаться неизвестным. Он боится потерять место или столкнуться с финансовым и социальным давлением, если вдруг выяснится, что в тот день он работал вместе с нами. В то утро, фотографируя брошенные рождественские елки, мы объездили весь Сан-Франциско. Свой проект мы притворяли в жизнь как троица революционеров. 142, 159, 168, 175, 183... Проезжая по улицам, мы замечали рождественскую елку то перед симпатичным домом на Пасифик Хайтс, то у итальянской Бакалеи на норт бич Мы резко останавливались, выскакивали из машины, мчались к елке и быстро фотографировали ее под разными углами. Простые люди Сан-Франциско, наверное, думали, что мы не в своем уме, психи. Мы были классической помехой дорожному движению. 199, 215, 227, 233, 245. На Портеро-Хилл мы встретили поэта Лоренса Ферлингетти. Он выгуливал там собаку. Ферлингетти заметил нас в ту минуту, когда, выскочив из машины, мы спешно фотографировали упавшую на тротуар рождественскую елку. 277, 278, 279, 280, 281. Проходя мимо, он спросил. «Снимаете рождественские елки?» «Примерно», — ответили мы и параноически подумали. «Откуда он это знает?» Мы надеялись сохранить все это в строжайшем секрете. Мы не сомневались, что делаем хорошее дело, но пока оно не закончено, Нужна большая доза осторожности. И вот день прошел, и число снимков рождественских елок переползло за отметку триста. — Может, хватит? — спросил Боб. — Еще немного, — сказал я. — Триста семнадцать, триста тридцать две, триста сорок пять, триста пятьдесят шесть, триста семьдесят. — А теперь? — спросил Боб. — Мы опять проехали через весь Сан-Франциско, остановились на Телеграф-Хилл и теперь спускались по сломанной лестнице к пустырю за проволочным забором, куда кто-то выкинул рождественскую елку. В ней была жертвенность святого Себастьяна, стрелы и все такое. «Еще немного», — сказал я. «386, 387, 388, 389, 390». «Теперь уж точно хватит», — сказал Боб. «Пожалуй», — согласился я. Мы были счастливы. Стояла первая неделя 1964 года. Странное время Америки. Читал Никита Дубровин